4 октября. Дождливый день и ветреный к тому же. Я накручиваю круги по дому. Здорово как бы сдох. И вам того же. Привет, твари. Как насчёт того, чтобы выпустить меня? Ага, сейчас. Мой день ещё придёт. Но сегодня день увы не твой. Ну, всё как обычно. Всё вроде бы в порядке. Как насчёт Колли? Нравится рыженьки. Ты так ничему и не научилась. Бывай. Сукин сын. Я проверил все окна и двери изнутри, а затем выскользнул через чёрный ход. Там у меня есть маленькая дверца во двор. Мой хозяин, Джек, ещё спал или отдыхал в полумраке своей комнаты. Я снова проверил всё, только на этот раз снаружи. Никаких сюрпризов не обнаружил, по крайней мере, сюрпризов того рода, которые мы намеднее обсуждали с серой дымкой. Зато наткнулся на кое-что другое на отпечаток лапы размером побольше моей, за деревом, что рядом с домом. Прилагающийся запах и остальные следы смыло дождём. Я забежал подальше в поле, поискал какие-нибудь свидетельства пребывания непрошенного гостя, но так ничего и не нашёл. Старик, живущий неподалёку от нас, вышел во двор и теперь маленьким блестящим серпом собирал омелу. На плече его устроилась молоденькая белка. Так, ещё один новенький. Просунувшись сквозь изгородь, я окликнул бельчонка. Вы тоже принимаете участие в игре? Тот прыгнул на другое плечо старика и уставился на меня. А кто спрашивает? протрекотал он. Зави меня снафом, ответил я. А я трискон? Да, думаю, да. Всё, вот-вот, быстрее, быстрее. Открывающие, закрывающие. Невежливо, невежливый вопрос, знаешь сам. Просто подумал, дай попробую. Вы вдруг вы новички. Не настолько глупые, чтобы штатов выдавать. И покончим с этим. Покончим-то покончим. Погоди. А в игре Участвует такой чёрный змей. А теперь уже ты просишь меня выдать тебе информацию. Ну да, участвует ползец. И остерегайся его. Его хозяин чокнутый. Как прочие все остальные. Мы дружно хмыкнули и я тихонько сгинул. Тем вечером мы снова отправились по своим делам. Мы перешли через мост и долго-долго брели по городу. Суровый шлисчик и его компаньон толстячок шатались всё время по близости. Последний до сих пор прихрамывал, поминая, наверное, недобрым словом приключившееся прошлой ночью. Мы дважды миновали их в тумане. Но в ту ночь Джек прихватил с собой волшебную палочку. К полуночи мы пробрались в самый центр города. Там Джек вытянул над собой палочку и стал ждать, когда часы на ратуше пробьют 12. До самой секунду он должен был поймать какой-то определённый лучик звёздного света в хрустальный пузырёк. И вот жидкость в бутылочке замерцала красноватым оттенком, когда где-то вдалеке раздался вдруг громкий вой. Не из наших точно. Я вообще сомневался, что пёс способен так криветь. Но на языке моего народа прозвучало одно единственное слово, долгое, протяжное: пропала. Шерсть у меня на загривке мигом стала дыбом. "Что рычишь, друг мой?" спросил Джек. Я отряхнул головой. Я не был уверен в своих мыслях.